Глава 2. Нейроэргономика на службе экономики сознания Сенатор Эл Гор прославился тем, что во время проведения президентской гонки Клинтона пообещал проложить широкую дорогу информации и тем самым во всеуслышание заявил о ее преимуществах и создании инфраструктуры нового типа. Затем Барак Обама представил проект Brain Initiative и решил инвестировать в самые передовые идеи, опережая в этом весь мир. Надо сказать, что США открывали доступ к информации самым последовательным и добросовестным образом. Америка стала лидером по развитию информационных технологий, что вывело их на новый уровень, например, в результате исследований по децентрализованным структурам в военной сфере. Такие идеи пригодны для внедрения и в Европе, особенно в ЦЕРН. Примечание. Европейский центр ядерных исследований. Примечание автора. Конец примечания. За глобальный мозг. Информационные структуры – это подводные кабели, спутники, оптическое волокно, квантовые компьютеры и так далее. Мы работаем с этим и понимаем, что эффективность работы техники – Плотность охвата и покрытия должны постоянно возрастать, например, при реализации проекта «Other 3 Billion Networks» – примечание. То есть остальные 3 миллиарда людей, которые в 2016 году так и не получили доступ в интернет – конец примечания. История еще покажет, будут ли работать эти навязанные правительствами проекты или их место займут инициативы гражданского общества. Эти проекты не до конца бескорыстны, поэтому не удивляет отказ Индии от internet.org. Примечание. Инициатива Фейсбука по предоставлению бесплатного доступа к некоторым интернет-ресурсам жителям наименее развитых стран. Примечание. Редакции. Конец примечания. Поскольку инициатива Фейсбука была воспринята премьер-министром МОДИ как вмешательство во внутренние дела... На Гавайских островах находился один из самых больших в Тихом океане огромный клубок подводных сетей, которые постоянно прослушиваются Агентством национальной безопасности США. С точки зрения международного права установка там шпионских датчиков АНБ совершенно незаконна. «У нас есть инфраструктура для передачи информации, но не знаний». Никола Тесла считал, что в будущем образуется гигантский коллективный мозг, а сегодня об этом дискутируют философы Лоуренс Дэвис и Нет Блок. Эта работа еще далека от завершения. Социальная жизнь появилась в неолите, но идея человечества как единой и неделимой семьи до сих пор не реализована, хотя тысячелетиями провозглашалась разными интеллектуалами, была высечена на стене в здании ООН и проглядывает в строках великого Саади Ширази. Общественно-политические группировки всех стран продолжают вести между собой борьбу, а единомышленники разбрелись по разным лагерям. Если рассматривать сегодняшнее человечество как мозг, то он находится лишь в стадии формирования, потому что одна зона атакует другую, третья стремится к доминированию и так далее. Но становление этого глобального мозга, в котором каждый индивидуум будет играть свою собственную роль, все равно продолжается». Мы уже говорили об эволюции нейронов и их систем и видели, что нервная клетка появилась раньше, глиальной, которая увеличила индивидуальную и коллективную эффективность. В этом смысле информационную систему человечества отчасти можно сравнить с первыми нейронами мозга, а глию можно соотнести с инфраструктурой сознания, способной передавать не биты информации, а сами знания и умения. Такой мировой глией станет нейроэргономика, то есть искусство передавать знания наиболее понятным, доступным, а потому и более эффективным способом. Передача информации, формирование знания. Информация и знание не одно и то же. Информация носит разовый характер, знание воспроизводимо. Если кто-то рассказал кому-то, что в древние времена за этим лесом находился город, то его будет сложно подтвердить или опровергнуть. Но если человек научился разжигать огонь, он сможет это делать всегда. Граница между информацией и знанием не всегда четко различима. Возьмем, к примеру, осаду Ализии. Как известно, часть гальского войска прорвалась через пролом в фортификационных сооружениях Цезаря. Это информация. А понимание принципов строительства римлянами своих укреплений – это знание. Но сегодня римской армии уже нет, это знание не прошло испытания временем. Фундаментальное различие между знанием и информацией в том, что первое всегда воспроизводимо, а на добыче информации специализируются шпионы. Один из величайших шпионов в мире, Рихард Зорге, сообщил Сталину, что Япония вступит в войну с СССР только после падения Москвы. Он передал именно информацию, поскольку она была невоспроизводима. Знанию всегда сопутствует эксперимент в самом широком смысле этого слова. Оно провоцирует деятельность, либо интеллектуальную, как при решении математических задач, либо чисто физическую. Знание — это производное от познания. Оно связано со всем способным познавать, а значит, живой природой, и оно превосходит сегодняшние компьютеры. Инфраструктура информации — это связи между компьютерами, например, с помощью оптоволокна. Инфраструктура знаний связана с мозгом, и этим в корне от нее отличается. Когда новая модель умных часов начинает загружать еще больше элементов в секунду, она использует инфраструктуру информации. Но последним этапом является трансфер данных от машины к человеческому мозгу. Этот переход определяется нейроэргономикой, но и сама инфраструктура знаний должна быть нейроэргономичной. Но мы до сих пор категорически отрицаем связь между медиасредствами (примечание) средства восприятия, отображения и/или хранения, передачи данных (примечание научной редакции). Конец примечания и мозгом, так что неудивительно, что нейроэргономика так слабо развита. Проложив информационные пути, мы должны развивать дороги к знанию. Мы все еще не в состоянии впечатывать знания в мозг, даже если это дело недалекого будущего, поэтому должны полнее задействовать каналы чувственного восприятия, которыми природа нас так мудро наделила. Способ передачи знаний нашему разуму может в корне изменить его восприятие, понимание и запоминание. Именно это нам больше всего и нужно – найти оптимальный метод трансфера знаний. Сегодня мы создаем гораздо больше знаний, чем способны их переварить. Эта проблема затрагивает интересы государства, международных корпораций, малых и средних предприятий, школ и даже семей. Охватить разумом, что знают наши дети или родители – неподъемное мероприятие для пяди нашей психической жизни. Кроме того, знания обязательно должны постигаться группой людей. Было бы безумием доверить всю сумму знаний одному нейрону, ведь именно совокупность всех нейронов создает полноту мозговой деятельности. А для коллективного разума было бы сумасшествием вместить все знания в мозг одного человека, потому что только совокупность индивидуумов создает действующее единство знания. Наша школа все еще глуха к требованиям времени и отказывается признавать, что самый блестящий интеллект человечества – коллективный. Самые важные действия в мозге есть результат совместной работы нейронов, а самые знаменательные события в истории человечества были плодом усилий множества людей. Закон Платофа Экономика знаний на самом деле является самой старой из всех экономик. Человеческое существо начало обмениваться знаниями и умениями задолго до того, как у него появились первые инструменты, имущество, миновая торговля. Долго раньше, чем человек познакомился со свойствами растений и освоил земледелие. Сегодня самая богатая в мире компания, Apple, продает в основном знания, Технологию. А Багдад благоденствовал в те давние времена, когда он продавал миру мудрость, а не нефть. Экспорт Южной Кореи превосходит экспорт всей Российской Федерации, хотя Корея не располагает никакими природными ресурсами, которые могла бы поставлять на внешний рынок. Коммерческий интерес экономики знаний в том, что оно бесконечно, а все материальное исчерпаемо не стоит ждать постоянного роста в материальном мире, который тоже когда-нибудь закончится, а нематериальный мир бесконечен. На этом построен принцип партнерства и взаимодополняемости между нематериальными благами, то есть отсутствием между ними конкуренции, или закон Судоплатова. Инженер Серж Судоплатов сформулировал его в 1984 году, когда работал в IBM. Цитата. Когда обмениваетесь материальными благами, вы их делите. Когда вы обмениваетесь нематериальными благами, вы их приумножаете. Примечание. А еще раньше это сказал Джордж Бернард Шоу. Если у вас есть яблоко, и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идеи, и у меня есть идеи, и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи. Конец примечания. Ценность книги не в бумаге, а в составляющих ее буквах. Я уже представил в доступной форме законы экономики знаний, а сейчас хочу предложить вашему вниманию два из них. Во-первых, знанию свойственна плодовитость. Как и у кроликов, его количество в мире увеличивается приблизительно в два раза каждые семь лет. Я имею в виду не качество, а только сумму решенных проблем во всех дисциплинах. Во-вторых, знание коллективно. Истина – это разбитое зеркало, и каждый владеет маленьким осколком. Так как мы все обладаем эго, то склонны думать, что именно наш осколок истины представляет ее во всем объеме, или, по крайней мере, он больше кусочка соседа. Если мы отдадим свой осколок истины, то потеряем в социальном статусе. Обмен знаниями подчиняется как минимум трем правилам. Во-первых, это всегда игра на выигрыш. Когда вы делитесь материальными благами, вы их разделяете на части, а когда нематериальными благами, приумножаете их. Если я дам вам 20 евро, то больше никому дать не смогу. А если поделюсь с вами знаниями из этой книги, то могу поделиться ими с кем-нибудь еще. Во-вторых, обмен знаниями требует времени, а передача собственности на финансовых рынках происходит настолько быстро, что появился даже так называемый высокочастотный трейдинг с продолжительностью операции в наносекунду. Примечание, то есть на финансовых рынках за секунду можно миллиард раз обменять мешок риса. Конец примечания. Хотя книгу прочесть за наносекунду невозможно. В-третьих, комбинация знаний нелинейна. Если к мешку риса прибавить еще один, то получится два мешка риса. Это линейность. Но если вы сложите вместе два знания, их сумма создаст третье. Это правило было известно еще в античности и привело к созданию великих библиотек в Александрии, Гермополисе и Пергаме. Каждый человек рождается со своей покупательной способностью. Можно составить простое уравнение, определяющее поток знаний. Чтобы приобрести знание, нужно заплатить за него вниманием, помноженным на время. С экономической точки зрения оно будет выглядеть следующим образом. Это означает, что приобретенное знание пропорционально вниманию, помноженному на время. Такое уравнение описывает далеко не все, но имеет большое значение, поскольку позволяет заложить основы экономики знаний с помощью теории о покупательной способности. Американские экономисты Бек и Девенпорт очень хорошо поняли, что существует экономика внимания. В наш период фантастического изобилия информации, внимание не беспредельно, а его привлечение стоит больших денег. Поэтому, если хочешь купить знания, то плати за внимание, помноженное на время. Так появилось выражение «pay attention». В экономике знаний единицей покупательной способности будет не время, но... АТ at, от attention, внимание, и temps, время. Это экономическая валюта, эквивалентная одному часу времени при максимальном внимании. Очень легко понять, что такое максимальное внимание. Настолько увлеклись чтением книги в метро, что проехали свою остановку. Таким образом, АТ это базовая единица покупательной способности экономики знаний, Чтобы загрузить знания в мозг, придется потратить внимание, помноженное на время. Если мы хотим, чтобы уравнение максимально полно отображало работу мозга, то оно должно выглядеть следующим образом. То есть мгновенное приобретение знаний пропорционально вниманию, которое изменяется во времени. Идея, что в экономике знаний покупательная способность выражена в ад, имеет далеко идущие последствия. Прежде всего, что каждый из нас рождается со своей покупательной способностью. Юный сомалиец не появится на свет с одной тысячой долларов в кармане, и вряд ли у него будет свободный доступ на рынок образования. Однако сразу после рождения он уже обладает вниманием и располагает свободным временем. Если рассчитать в атах месячный доход количество атов для личного потребления, то в экономике знаний безработный имеет больше, чем имеющий стабильную зарплату. Если мы сравним обычный супермаркет с супермаркетом знаний, то заметим два фундаментальных различия. Когда зашел в супермаркет и ни копейки в нем не потратил, моя покупательная способность не изменилась. Но если я провел один час в супермаркете знаний и ничего в нем не купил, то потерял целый час, то есть один ад. В экономике знаний невозможно использовать покупательную способность в целях экономии. Далее в обычном супермаркете желание купить подстегивают с помощью маркетинговых приемов, и только наличие денег лимитирует покупки. В супермаркете знаний все происходит с точностью, да наоборот – Только сам человек решает, на что потратить свои аты – на развлечения или на обучение. Еще только предстоит разработать маркетинг предоставления знаний, чтобы довести до предела стремление узнать что-то новое, когда предложение намного превосходит спрос. ОХОТА ЗА АТАМИ Маркетинг знаний определяется популяризацией науки и нейроэргономикой. Максимального уровня эргономии люди достигают, когда развлекаются. Игры являются главной опасностью в привлечении ад. Какие передачи транслирует любой телеканал, если собирается принудить смотреть рекламные ролики? Естественно, развлекательные или футбольные матчи, или телеигры. Хотя максимум атов соответствует скорее любви, чем зависимости. Любовь всегда сопровождается зависимостью, но в самой зависимости мало любви. Когда человек влюблен, он готов отдавать объекту любви все свое внимание и время. Поэтому экономика знаний увеличивает покупательную способность влюбленных. Если вы хотите быстрее и больше о ком-то узнать, то постарайтесь его полюбить. Это единственное условие, гарантирующее высокий уровень внимания и желания посвятить ему свое время. Экономика знаний – это экономика удовольствий и любви. Гении всех времен и народов от Леонардо да Винчи до Витторио Фельтре. Примечание. Итальянский педагог-гуманист эпохи Возрождения. Примечание редакции. Конец примечания. Напоминают нам, что не бывает совершенства без любви, но из-за своей громадной притягательности игры являются прекрасными ловушками атов даже без любви. Супербоул, примечание, название финальной игры за звание чемпиона национальной футбольной лиги в США Примечание переводчика, конец примечания Завладеет гораздо больше вниманием и временем за один единственный матч, чем университетская программа за несколько лет Время и внимание можно оценить, поэтому труд футболиста оплачивается намного лучше, чем труд профессора На видеоигры также уходит очень много внимания и времени С 2004 по 2014 год человечество затратило в сумме более 7 миллионов лет на игру «World of Warcraft». Какой вывод можно сделать из этого? Знания стоят дороже нефти, а видеоигры дороже нефти и газопроводов. Конечно, приведенные мной уравнения не описывают все возможные ситуации, Но у меня к ним нет никаких претензий. Они подходят для обучения вещам достаточно простым, если не примитивным, когда получатель знаний не имеет о них никакого представления. Видеокурс по ремонту дома на YouTube как какая-то справка в Википедии. О других случаях поступающая информация взаимодействует, складывается с уже имеющимся знанием, и этот резонанс может оказаться более интересным и более непредсказуемым. Более точное уравнение выглядит следующим образом. SYNK,T в скобках означает синергию поступающего знания с изначальным значением обучающегося в течение определенного времени. Примечание. Синергия – эффект взаимодействия нескольких факторов, при которых действие намного превосходит эффект простого сложения. Примечание редакции. Конец примечания. Эта синергия может быть конструктивной – я умею работать дрелью, поэтому быстрее пойму видеоролик про ремонт – или деструктивной – я эксперт по автомобилям с бензиновым двигателем и не хочу даже знакомиться с электромобилями, чтобы не запутаться. Новое знание может вступить в конфликт с предыдущим и разрушить его. Именно это называют когнитивным диссонансом. Теперь можно составить более полное уравнение, которое пока не очень понятно. Мы еще слишком мало знаем о когнитивных резонансах. Моментальный ввод знаний пропорционален вниманию, умноженному на резонанс между спонтанной и ответной деятельностью мозга. По мнению Дэна и других исследователей, этот резонанс между текущей деятельностью мозга и вводом раздражителя контролирует доступ к сознанию, даже если обучение не всегда осознается. Представленные мной модели экономики знаний являются лишь практическими наметками, которые не прошли проверки в сложных случаях и могут быть улучшены и доработаны. Отчасти они напоминают теории в механике текущих сред, где существуют линейные и турбулентные варианты. Но главный вывод, к которому мы пришли на этой стадии, что произведение внимания на время есть самая доступная валюта, за которую можно купить знания, а также что направлять усилия на ее траты можно, только если любишь предмет изучения. Стимулирование расходов Люди, которые хотят приобрести знания, напоминают мне посетителя ресторана, рассматривающего меню с ценами. Так потребление не удастся стимулировать. Если можно было бы снабдить этикетками все существующие знания со стоимостью ватах, рассчитанных эмпирическим путем, то возник бы громадный магазин приложений для мозга. Умение играть на пианино, умение рисовать, общая медицина, умение пилотировать самолеты и так далее имели бы каждый свою цену, зависящую от времени, наподобие цен на товары услуги. Тогда началось бы общемировое соревнование за снижение цен на знания путем изменения способов доставки. Любая техническая или научная проблема не устоит перед усилиями множества человеческих атов. Это чрезвычайно важный вывод. Вместо того, чтобы отдавать науку касте единомышленников, как жрецам в Древнем Египте, следует безбоязненно открыть ее громадному большинству людей и безмерно увеличить количество атов, тратящихся на обучение научной деятельности. Это прекрасно поняли сторонники открытой науки. Они не раз отмечали, что сложные проблемы, над которыми безуспешно бились лучшие умы человечества, в конце концов решались путем мобилизации атов многих людей, хотя и не обладавших высокой квалификацией. Если бы удалось сконструировать атлазер, лазер на атовой энергии, мы сумели бы сосредоточить колоссальное количество внимания и времени, которые помогли бы решить любую проблему. Такие отлазеры стали бы основными элементами экономики и геополитики знаний, более эффективными с научной точки зрения и не такими дорогими, как синхрофазотроны. Они позволили бы точечно и в течение длительного времени сконцентрировать внимание населения на актуальных проблемах. Это принесло бы огромную экономическую выгоду. А тот, кто сконструирует и введет в строй такие отлазеры, изменит мир. Скромный протокол передачи гипертекста, знаменитый HTTP, разработанный в конце 1980 года в ЦЕРН изобретателем Тимом Бернерс Ли, значительно важнее для мировой науки, чем сам этот центр, затративший гораздо больше денег на свои исследования. Итак, если ад – это главная единица покупательной способности в экономике знаний, то именно ее и нужно вкладывать в развитие науки, поскольку ее ценность гораздо выше денег. Причем ни в коем случае нельзя считать, что средства, выраженные в атах, предназначены исключительно для элиты. Наоборот, мы должны поощрять расход атов как части общественных затрат на науку. Удивление – это мощнейшая движущая сила в экономике знаний. Она играет ведущую роль не только в научных исследованиях, но и в обучении. Те немногие люди, что перестали изумляться, те ученые, что отказали истинным профессионалам в способности поражаться, постепенно исчезают с нашего горизонта. Следует всячески поощрять эту способность, и если есть страна, которая инвестирует в восторг от новых научных данных, так это США – А во Франции больше принято вульгарное, непрофессиональное удивление, не имеющее никакого отношения к настоящей науке. Я не испытываю никаких комплексов по поводу эффекта произведенного впечатления, о котором узнал из примитивных СМИ. А от специалиста по связям с общественностью Фила Уокнелла я узнал о трех этапах, из которых должна состоять любая хорошая лекция. Первый. Черт возьми, я впервые об этом слышу. Второй. «Я рад, что узнал об этом». Третий. «Мне хочется узнать об этом как можно больше». Он особенно настаивал на третьем этапе. «Главное, Идрис, постарайся не провалить последний этап, без которого твоя лекция не произведет должного впечатления на аудиторию, потому что ты убил в людях желание узнать еще больше. Нужно пробудить голод, и не следует стесняться изумления». Не верьте никому, кто вам скажет, что профессионал это тот, кто никогда и ничему не удивляется.